Глава 34 Валерия Дмитриевна, Игорь Павлович требует соединить его с вами. Я морщусь. В бесполезных попытках дозвониться до меня Игорь нашел номер телефона моей помощницы и теперь достает ее. Заблокирую его номер телефона. Вы уверена, Мне кажется, он злится. Игорь всегда злится. Юль, скажи, что у меня нет времени с ним разговаривать и предупреди о блокировке его номера. «Хорошо, как скажете». Юля отключается, а я вздыхаю. Прикладывает два пальца к переносице и усердно тру кожу в попытке облегчить вдруг возникшую головную боль. Легче становится только после выпитых двух таблеток обезболивающего и получаса, проведенных в тишине. Сделать это в условиях работающего салона практически нереально. Но девочки у меня понимающие, если я прошу меня не беспокоить, Они не заходят впредь до момента, пока я не выйду сама. Игорь обрывает мой телефон последний месяц слишком усердно. Он и раньше звонил по поводу и без. Интересовался, как поживаю. Но теперь как-то чрезвычайно активизировался. Я перестала отвечать, когда он позвонил в десятый раз за неделю и попросил о встрече. Получив отказ, сказал, что я очень сильно пожалею. После я предупредила, что отправлю его номер в черный список, что тут же и сделала. Нам с Игорем больше не о чем разговаривать. При этом я была не против, когда он звонил раз в две недели, чтобы спросить, все ли у меня в порядке. Несмотря на все случившееся, хотелось создать хотя бы видимость того, что мы не ненавидим друг друга после развода. К девочкам я выхожу, когда головная боль проходит, и я чувствую себя лучше. Здоровую с клиентами, спрашиваю, все ли в порядке, нравится ли им обслуживание. Меня уверяют, что да. Я прощаюсь и еду в другой салон, который открыла за последние полгода. Расширяюсь, работаю, не покладая рук. А Богдан во всем меня поддерживает. Мы теперь живем вместе. Засыпаем и просыпаемся рядом. Я готовлю своему мужчине завтрак, глажу рубашку. Если вдруг наша домоработница не успела, или у него есть желание надеть непременно ту, которую я только вчера постирала. У нас идеальное отношение. Возможно, это тот самый конфетно-букетный период, когда пары чувствуют окрыление отношениями. Но я чувствую себя так, как никогда прежде: любимой, желанной, самой привлекательной и сексуальной. Понятия не имею, как это объяснить, но даже отражение в зеркале меня радует куда сильнее, чем раньше. Я сильно изменилась за год, что прошел после развода. Свой потухший взгляд в день, когда узнала об измене игры помню до сих пор, Сейчас же, напротив, на меня смотрит уверенная и успешная женщина. Счастливая, что важнее остального. Сейчас я все больше времени провожу с Богданом и все меньше с подругами. Даже самая близкая, Настя, не знает о существовании в моей жизни мужчины. Я упорно это скрываю, не желая делиться своим счастьем. О моих предыдущих отношениях знали все. О них я трубила так громко и отчаянно, как только могла. Сейчас же хочется тишины. Девчонки с работы, правда, часто задают вопросы, но я лишь отмахиваюсь и говорю, что счастлива. Никто не знает с кем и то, что мы живем вместе. Богдана видели один раз на приеме и пару раз, когда он забирал меня с работы. Теперь я придерживаюсь мнения, что счастье любит тишину. И чем меньше людей знает о том, что творится в твоей душе, тем легче тебе живется. Валерия Дмитриевна, почти хором приветствуют меня девочки из второго салона. Они ко мне еще не привыкли. Вернее, не настолько мы близки, чтобы общаться на «ты». Да и я поклонник субординации. Хотя с девочками, которые работают со мной в первом салоне, мы общаемся почти как лучшие подруги. И что немаловажно, на рабочий процесс и профессионализм это никак не влияет. Здравствуйте, как вы тут? У них конец рабочего дня. Остается несколько клиентов, которых они отпускают за несколько минут. И мы можем нормально поговорить. Работа второго салона я довольно точно так же, как и первого. Мы трудимся и развиваемся. Через месяц будет открыт третий салон в другом районе. Я расширяюсь, делаю это уверенно и быстро. Погружаюсь в работу, хотя раньше думал, что не смогу совмещать семью и бизнес. Получается. И я никак не могу напомнить себе, что мы с Богданом всего лишь живем вместе. Девчонки коротко говорят о том, что нужно докупить. И как у них кипит работа. Они довольны количеством клиентов и зарплатой. А я безумно рада, что у меня получается. Мы около получаса говорим обо всем и ни о чем, Налаживаем, так сказать, контакты. От Богдана приходит сообщение, что он задержится. Я же отправляю ему ответ, что тоже пока в салоне. И следом пишу, что у меня скоро сядет телефон. А зарядку я оставил в салоне. Девочки уходят из салона первыми. Я же обещаю все закрыть и перепроверяю записи. Можно делать это раз в полгода, но мне быстрее и проще как можно чаще. После проверки, закрывая салон на ключ и выхожу на улицу. Прикрываю глаза от усталости. Головная боль вернулась снова силой, а таблетки оставила там же, где и зарядное устройство. Когда к машине остается несколько шагов, я вдруг замечаю движение слева. Ускорять шаг нет смысла потому что при всем моем желании я не успею снять блокировку и сесть в авто, заблокировав дверь. Просто не смогу этого сделать. Через пару секунд моего волнения оказывается, что человек, вышедший из тени, мой бывший муж Игорь. И я немного расслабляюсь. Правда, совсем ненадолго. Я не виделась с ним более полугода. Кто знает, как сильно его изменило желание попасть к власти. Насколько я знаю... Он успешно делает предвыборочную кампанию, старается заметать следы, делая свою репутацию едва ли не кристально чистой. Не в замечаю, что он изменился. Чуть поднабрал весом и отрастил второй подбородок, который ему не идет. Впрочем, как и животик, выпирающий из-под рубашки. «Ну, здравствуй!» произносит не слишком любезно, но и не угрожающе. Вполне обычно, будто совершенно случайно встретил меня, а не специально дожидался. «Привет. У тебя что-то серьезное, Я спешу». Не хочу выглядеть невежливой, особенно тогда, когда вокруг никого нет. Как назло, мой салон находится в спальном районе. На первом этаже недавно выстроены новостройки. Дом еще не полностью заселен. Многие квартиры находятся в стадии ремонта, поэтому и людей здесь мало. Понятия не имею, почему думаю, что бывший муж может мне как-то навредить. Но я его побаиваюсь и пытаюсь быстренько убежать. Снимаю сигнализацию с автомобиля и даже тяну руку к дверце. Но Игорь почему-то ожидаемо перехватывает меня за локоть. «Нам нужно поговорить». Он не спрашивает, утверждает. Требует, чтобы я немедленно все бросила и уделила ему время. Чтобы сделать вид, что соглашаюсь, киваю и разворачиваюсь к нему. Я слушаю. «Не здесь. Поехали в ресторан». «Игорь, у меня нет времени. Давай назначим встречу и...» «Ты заблокировал мой контакт. То же самое сегодня сделала твоя помощница. Правда, думаешь, что я поверю?» Он хмыкает. Реагирует совсем не так, как раньше. «Такого Игоря я практически не узнаю». У него изменилось выражение лица при разговоре. Повадки, усмешка. Даже взгляд стал другим. Более опасным, что ли. Ладно, поехали. Ты на машине? Давай вперед, я за тобой. Он смеется, раскусив мою задумку сразу же. То ли Игорь так хорошо умеет считывать эмоции, то ли ему действительно срочно нужно поговорить со мной. Идем, Он сжимает мою локоть сильнее. Поговорим там, где я скажу. Отпусти, пытаясь вырвать руку. Иначе я закричу. «Лера, Лера», – сетует он, – «ты верно забыл, что я в несколько раз сильнее тебя. Если потребуется, смогу закрыть тебе рот и запихнуть в машину насильно». «В одиночку», – акцентирует внимание. «Прекрати, и давай обойдемся без этого». «Я сглотываю, прекрасно понимаю, что если потребуется, именно так он и поступит. Сложно осознавать, что он прав. Я ничего не могу сделать». Я могу написать сообщение, Ну зачем тут уточняю, доставая телефон? Обойдемся без этого, твердит Игорь, и одним движением отбирает у меня смартфон, затем приобнимает меня за талию и ведет к своей машине, не оставляя ни единого шанса освободиться.